Глава 11. Настэдия греческого мифа. Мировое искусство и многое другое. Спасибо грекам. Каким было влияние греческого мифа на мировую культуру и искусство? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как могло бы показаться. Мы можем, конечно, сказать, что влияние это было огромным и непогрешим против истины. Но все же говорить о влиянии только мифов было бы не совсем правильно. Дело в том, что мифологические образы настолько прочно слились с культурой и историей Греции в целом, что правильнее было бы рассматривать влияние ее культуры на культуру мировую и уже в рамках этого глобального вопроса обратить внимание на какие-то конкретные моменты. Такие, например, как использование крылатых выражений, взгляд медузы, ящик Пандоры, петь дифирамбы, прокрустого ложа, нитериадны, панический страх, сизифов труд. Греческие мифы значительно обогатили язык, не только русский, придали ему образности. Правда, в наш век мемов и твитов многие, особенно представители младшего поколения, уже не особо оперируют такими словосочетаниями, но все же они не ушли в прошлое окончательно. Многое из того, что родилось в Древней Греции, украшает мир и является основой цивилизации по сей день. Искусство театра, Олимпиада, культура состязательности, понятия гармонии, эстетики и этики, письменность, которая впоследствии стала основой для славянских азбук. Грек Геродот считается отцом истории, так как одним из первых предложил методы сбора и систематизации информации об исторических событиях. Греческий медик Гиппократ разработал способы лечения, многие из которых признаются медициной по сей день. Греческие ученые Евклид, Пифагор, Архимед внесли огромный вклад в развитие математики, астрономии, географии, ботаники. В Древней Греции был создан архитектурный ордер, то есть порядок-закономерность, ставший основой для зодчих всех последующих веков. Постамент, колонна, антаблемент – вот три кита классической архитектуры, гармонию и соразмерность которой еще никто не смог превзойти. Греческие градостроители одними из первых начали составлять планы застройки, превращая город в продуманный, четко и правильно действующий механизм. Многие греческие достижения культуры и науки, в частности и греческая мифология, были восприняты Римом. И впоследствии в европейском искусстве времен Средневековья, Ренессанса и Нового времени в основном использовались римские имена греческих богов. Не Артемида, а Диана, не Гефест, а Вулкан, не Арес, а Марс, не Зевс, а Юпитер, не Афродита, а Венера и так далее. Самые первые. В число первых философов Греции входит Фалес Мелецкий, 7-6 -VI века до нашей эры анаксимандр 7 шест -VI века до нашей эры анаксимен шестой век до нашей эры они принадлежали к так называемой милецкой школе, где по мнению исследователей началось преобразование мифологических представлений о мире в научный. в греции рождается философия как говорят путем перехода от мифа к логосу, от магического примитивного восприятия мира к практическому познанию Слово философия, Переводит как «любовь к мудрости». Именно из философии впоследствии вырастают практически все другие науки. Сама же она представляет собой прежде всего процесс стремления к истине, вне зависимости от того, достижима она в принципе или нет. А инструментом открытия истины должен стать разум. Если для человека с мифологическим мышлением в принципе нет разницы между реальным и нереальным, истинным и сказочным, Философ должен уметь отделять то, во что мы верили, как деды, наши и прадеды, от того, что мы можем и должны постичь силой разума. В мире мифа человек часто воспринимает события как знамение или предсказание оракула. С развитием философии он начинает учиться истолковывать это с точки зрения науки и причинно-следственной связи. На смену сверхъестественным причинам приходят природные. И все эти достижения, все эти изменения в мировоззрении были значимы, конечно же, не только для Греции, но и для всего мира. От суровости Средневековья до игривости барокко. С наступлением Средневековья древнегреческое искусство и многие достижения древнегреческих ученых были заклеймены как языческие. На первое место выходит культура и ценности христианства. Но все же полностью отказаться от того, что сделано древними греками, было невозможно. Научные разработки Гиппократа, Аристотеля, Пифагора и многих других использовались по-прежнему. Да и в изобразительном искусстве и литературе Средневековья элементы древнегреческой мифологии все же присутствовали. Просто им придали немного иное направление. Взглянули на персонажей древности с иной точки зрения. Например, почему бы в качестве иллюстрации к семи смертным грехам или просто к грехам не использовать образы отрицательных героев мифа, таких как Мидас, Тантал и им подобные? Ведь жадность всегда жадность, а подлость всегда подлость, хоть в Древней Греции, хоть в Средневековье. В качестве примера литературы позднего Средневековья, в которой были использованы мотивы древних мифов, можно привести и божественную комедию Данте Алигьери. Сюжет этой поэмы, на первый взгляд, полностью соответствует христианской и католической модели мира. Там представлены картины ада, в котором мучаются грешники, чистилище, место пребывания кающихся или, скажем так, искупающих грехи, рая, в котором находятся безгрешные души. Повествование ведется от лица автора, а его проводником по загробному миру является римский поэт Вергилий. Уже в самом начале повествования автор особо отмечает язычество самого Вергилия, но при этом отмечает его высочайший талант и значимость для всех последующих поколений поэтов. Именно такое противоречие восприятия древней культуры средневековым человеком уже отмечалось ранее. А далее и на всех кругах ада, и на других уровнях потустороннего мира поэт и его проводник встречаются с десятками исторических лиц и мифологических персонажей древности. Не только Греции, но и Рима. Правда, они немного видоизменились для удобства восприятия христианином. Но вполне узнаваемые и носят привычные имена. Кстати, в начале путешествия автора и Вергилия перевозят через реку Харон, известный персонаж древнегреческих мифов. Впрочем, в «Божественной комедии» он приобрел скорее бесовский облик. Уточнение. Интересно, что сам Данте называл свое произведение просто «комедия». Слово «божественное» к названию добавил еще один известнейший итальянский поэт и писатель Джованни Боккаччо, восхищавшийся творчеством Данте. На кругах ада Данте и Вергилий встречают Миноса, мифического царя Крита. По утверждениям древних греков, в царстве Аида он позднее стал судьей. В изложении Данте Минос становится чем-то вроде демона, посылающего на муки ту или иную душу. Ахил, Елена и Парис также находятся в аду. Но если присутствие там Елены и Париса более или менее понятно в качестве прелюбодеев, то что там делает величайший герой Ахил? Дело в том, что по представлениям Данте он недалеко от них ушел хотя военные заслуги Ахила Данте все же признает. А вот благородный Гектор обретается в так называемом лимбе, так называется первый круг ада, в котором находятся те, кто не совершил особых грехов, но умер некрещенным. Этого с точки зрения проецируемой Данты христианской средневековой морали было достаточно, хотя, если следовать логике, креститься Гектор не смог бы при всем желании. Подвизается в и пес Цербер, имеющий облик демона и осуществляющий наказание грешников. Одним словом, мифологических персонажей, которых Данты поселил на страницах божественной комедии, можно перечислять бесконечно. Более того, он размещает там Юлия Цезаря, Еврипида, Аристотеля и прочих вполне реальных персонажей древней истории, а также героев Ветхого и Нового Завета. В изложении Данте ад имеет форму гигантской воронки, а его круги располагаются на ее стенках все ниже. Кругов в аду девять, на последнем, самом страшном, находятся предатели. В конце XIV столетия в Европе расцветает культура Ренессанса или Возрождения. Такое название эта эпоха получила потому, что на первый план снова выходят идеалы античности, сформированные Грецией и Римом. Восхищение красотой человека, силой его разума. Власть церкви по-прежнему достаточно сильна, но вот человек уже воспринимается не как самое грешное, а как самое прекрасное творение Бога. Почему произошел такой поворот? Расширяются границы мира. Только что свершились значимые географические открытия. Развиваются наука, торговля, внешнеполитические связи. И сюжеты древнегреческой мифологии снова обретают невероятную популярность. На полотнах художников, в мастерских скульпторов поселяются герои Троянской войны, олимпийские боги, участники похода аргонавтов. Одним из символов эпохи стало произведение художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Что интересно, причем это было характерно не только для эпохи Возрождения, Художники часто помещали мифологических персонажей в антураж, привычный им самим. Поэтому, например, Ясон на картинах 15 столетия мог быть одет как зажиточный венецианский горожанин. В камзол с широкими рукавами и бархатный берет. Впрочем, соответствующим образом выглядели и его спутники. А сражающиеся Ахилл и Гектор оказывались закованы в латы североевропейских лангскнехтов. Проследить, как тот или иной мифологический сюжет был представлен в искусстве разного времени, бывает очень интересно. Вот, например, история о похищении Европы. Эта девушка была дочерью финикийского царя и славилась своей красотой. Зевс, который, как мы помним, не мог устоять перед прекрасными женщинами, решился ее похитить. Он превратился в великолепного быка с белоснежной шерстью и золотыми рогами, и явился на берег моря, где со своими подругами собиралась купаться Европа. Девушки обступили красивое животное, начали гладить его и угощать сладостями. Ну а бык в это время опустился на песок у ног Европы, как бы приглашая ее сесть к нему на спину. Красавица так и сделала. И Зевс-бык, бросившись в море, поплыл со своей добычей в сторону Крита. Впоследствии Европа родила от Зевса нескольких сыновей. Одним из сыновей Зевса и Европы считался Минос, будущий царь Крита и владелец лабиринта. В эпоху Возрождения персонажи этой истории, по воле художников, одевались в костюмы европейцев того времени. А, например, в XVIII столетии, во времена господства пышных стилей барокко и рококо, Финикийская царевна Европа представала на полотнах живописцев в образе, напоминающем маркизу Помпадур: пышное платье с кружевами и декольте, украшенное розочками напудренная прическа. В классическом духе. Новая волна интереса к античному искусству начинается во второй половине XVIII столетия. В полушутливой форме искусствоведы объясняют это так. Мол, после бесконечных завитушек и в стиля барокко людям захотелось чего-то симметричного, простого, благородного, не раздражающего глаз. В архитектуре входят в моду постройки, напоминающие античные. Треугольный портик, строгая симметрия, просторные светлые колоннады. Скульптуры тоже облачаются в древние хитоны и тоги, а затем классический стиль или а входит и в моду. На смену пышным и тяжелым дамским платьям, обильно украшенным кружевами, вышивкой, драгоценностями, приходят одеяния, похожие на туники и пеплосы. В скульптуре и живописи снова выходят на первый план сюжеты древних мифов, а студенты художественных академий не вылезают из музейных хранилищ с древними статуями, обмеряя, зарисовывая и изучая. Стиль, ориентировавшийся на древнегреческие и римские образцы, получил название «классического». Термин словом «античность» от латинского «старина» — «древность» принято обозначать период существования цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. Соответственно, античной культурой именуют в первую очередь то, что создано древними греками и римлянами, хотя исторически сюда можно отнести и другие крупные цивилизации того времени. Пройдет некоторое время, и классицизм превратится в Европе в стиль ампир, дословно имперский. Это все та же классика, в основе которой древние античные образцы, но ампир более величественный, более размашистый, масштабный. Для ампирных зданий и интерьеров характерно обилие военной символики, играющей роль украшений. Интересно, что если в Европе ампир появился как подтверждение величия империи Наполеона, и во многом благодаря ему, в России ампир расцветает после 1812 года после победы над французскими полчищами. Какие можно привести примеры? Скажем, классической архитектуре в Санкт-Петербурге и его окрестностях относят Камеронову галерею в Царском селе, здание биржи на Васильевском острове, адмиралтейство. В Москве архитектурной классикой являются дом Пашкова, старое здание Московского университета на Маховой и так далее. А вот, например, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге или здание главного штаба там же – это уже ампир. Хотя, конечно, границы сильно размыты, и одни и те же здания разные исследователи иногда относят и к классике, и к ампиру. Именно во времена господства этих стилей, вернее этого стиля, так как ампир, по сути, лишь более поздний вариант классики, в оформлении и постройке интерьеров Появляются фигуры Аполлона, Гермеса, Меркурия, горгоны медузы Геракла и прочих. Впоследствии мода на классику будет возвращаться еще не один раз. Но античными сюжетами в живописи и скульптуре, конечно же, вдохновлялись не только приверженцы классического стиля. Вот это кино! С появлением кинематографа сюжеты мифов начали переносить на экран. Ведь из них можно было сделать такие прекрасные приключенческие романтические ленты. Препятствием было то, что в конце 19-го – начале 20 столетия уровень спецэффектов был далеко не таким, чтобы достойно представить всех фантастических существ и персонажей греческой мифологии. Впрочем, это останавливало далеко не всех кинематографистов. Например, еще в эпоху немого кино было поставлено несколько фильмов о путешествии Одиссея. «Остров Калипса», «Улиса» и «Полифем» Жоржа Мельеса, 1905 год – «Возвращение Улиса» Андре Кальмета, 1909 год, «Одиссея» Франческо Бартолини и Джузеппо лигора 1911 год. В дальнейшем фильмы по мотивам древних мифов появлялись в изобилии. Некоторые из них стремились как можно точнее перенести на экран все описанные в античных преданиях события. В других же от Древней Греции оставались разве что имена главных героев а в некоторых экранизациях просто сваливали в кучу персонажей и события из разных мифов и написанных на их основе трагедий. Причем часто не ограничиваясь исключительно греческими. Масштабное кино. В кинематографии выделяют даже особый жанр. Пеплум. По названию вида древнегреческой одежды. Так принято называть фильмы, в которых представлены античные или библейские сюжеты. Зачастую пеплумы отличаются большой продолжительностью не менее полутора-двух часов, зрелищностью, обилием батальных сцен. К числу рекордсменов относятся экранизации о Геракли. Их было снято множество. Например, в 1958 году в Италии вышла в прокат лента «Подвиги Геракла». Там были представлены не только классические подвиги, но и участие героев в плавании за золотым руном. Данную ленту можно отнести к числу более или менее аутентичных. А вот впоследствии Геракл по воле режиссеров и сценаристов иногда отправлялся в совершенно несвойственные ему обстоятельства и широты, как, например, в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» США 1970 года или относительно недавним «Геракл. Начало легенды» США 2014 год. Особая история – американский сериал «Удивительные странствия Геракла» 1990-х годов или диснеевский мультфильм «Геркулес» 1997 года. Создатели подошли к сюжету весьма вольно. С большим уважением к первоисточнику были сняты в СССР такие мультфильмы, как «Возвращение с Олимпа» 1969 год или «Гераклу Адмета» 1986 год, В первом случае взяты за основу воспоминания Геракла, когда-то совершавшего подвиги, а ныне мирно живущего на Олимпе. Неожиданно герою становится известно, что чудовища, с которыми он сражался, снова появились на земле в виде фашизма, рабства, захватнических войн. И Геракл, отказавшись от своей божественной природы, снова отправляется бороться со злом. Во втором мультфильме «Геракл у Адмета» Рассказано о том, как Геракл, находясь в гостях у своего друга-царя Адметта, спасает из загробного царства его жену, которая согласилась пожертвовать жизнью ради супруга. В 1970-х годах на студии Союз мультфильм под руководством режиссера Снежко Блоцкой она же работала над «Возвращением с Олимпа», было снято несколько мультипликационных фильмов «Лабиринт», «Подвиги Тесея», «Персей», Аргонавты, «Прометей». Сейчас, к сожалению, они практически забыты, но мы можем смело рекомендовать слушателю эти замечательные мультфильмы. По своему уровню они не уступают лучшим шедеврам студии Диснея и других зубров мультипликации. За рубежом во второй половине XX века фильмы по мотивам древнегреческих мифов выходили регулярно. В начале 1960-х годов одним из самых передовых в плане спецэффектов в масштабах того времени, конечно, стал фильм "Есон и Аргонавты», снятый совместно американцами и британцами. «Деревянный троянский конь», снявшийся в фильме «Трое» 2004 года, стал в итоге туристической достопримечательностью. Его установили в 30 километрах от исторической Трои в Турции. Много раз экранизировали мифы о странствиях Одиссея, Одним из самых успешных и отмеченных наградами стал двухсерийный фильм «Одиссея», снятый Андреем Кончаловским в 1997 году. В начале 2000-х годов события в мире кино сочли трою Вольфганга Петерсона. Фильм, поставленный по мотивам Гомеровской Илиады, собрал почти полмиллиарда долларов в прокате. И это несмотря на то, что режиссер сознательно снизил возможную зрелищность картины, изъяв из повествования богов и сосредоточившись на батальных сценах и человеческих взаимоотношениях. Какие фильмы выбрать? Приближенные классики или те, где греческие боги соседствуют со скандинавскими, а заодно с супергероями из комиксов? Те, где упор сделан на картинку или на точное исследование первоисточнику? Каждый выбирает для себя сам. Мы же пока можем только признать, что мир греческой мифологии настолько богат и интересен, что возможности его применительно к кинематографу еще далеко не исчерпаны. Заключение. Можно ли назвать древние мифы актуальными и современными? Может ли человек 21 века подчерпнуть что-то полезное и поучительное для себя в сюжетах, сложившихся тысячи лет назад? Нельзя не согласиться с тем, что многие правила морали и нравственности в наши дни вызывают отторжение. Законы кровной мести, безграничное право главы семьи на жизнь остальных ее членов, слепая покорность велению богов и судьбы – все это может показаться диким и неправильным. Но в то же время они являют нам примеры высокой доблести, благородства, самоотверженности, готовности жертвовать многим ради любви и дружбы. Древние понятия долга и верности, чести и достоинства могут в чем-то отличаться от современных, но, знакомясь с ними через греческие мифы, мы тем самым даем себе дополнительную пищу для размышления, обогащаем свой кругозор и палитру эмоций. Не говоря уже о том, что для понимания Большей части произведений изобразительного искусства разбираться в древней мифологии попросту необходимо. Если хотите, это один из признаков культурного и образованного человека. Еще и потому, что без знания о прошлом невозможно понимание настоящего и будущего. И мы желаем вам, чтобы данное издание стало основой для более глубокого изучения этого удивительного явления культуры.